— говорил, заикаясь, волновался. — лёха помнишь бутылку красного в подвале выпили? — В компании «Крыс» мой день рождения ты достал. — Спасибо, век не забуду. Наконец обезлюдивший состав докатился до Мурманска. Здесь высадили почти всех. Армянин Лобаджан обнял Алексея. — Помни, Леша, мы с тобой христиане. Меня найдешь в Спитаке. Там нашу семью каждый знает. — Да.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 Сквозь пляшущий снег Алексей обозрел несколько домов армейско-казарменной архитектуры, плац, котельную с трубой и дальше жилые офицерские пятиэтажки. За домами сквозь снежную к тюрьму мутно прорисовывались сопки, покрытые снегом. На них будто щетин росли, низкорослые березки. В штабе Алексей ходу нашел строевую часть, но прежде чем торкнуться туда, навострил уши. За дверью стоял ор. Тут изобильно перчил матюгами ешь ж тебя не называю козлом, педерастом, мат-перемат. — Я же тебе не говорю, что ты сукин сын, урод, мат-перемат. — А почему? Потому что я человек воспитанный и культурный. Поэтому от тебя требую культуры и воспитания, культуру работы с важными документами. Шефом-наставником строевой части оказался проворный щекастый капитан, стриженный под бобрик. При курении капитан щерился и лежал сигарету зубами. Он нашкуривал маленького очкастого ефрея Трописаря Глебова. Алексея Ворончихина, строевик, встретил еще доброжелательнее, чем прапорщик Касин. — Попался, брать с кролик. — Че умеешь делать? — Все, товарищ капитан, даже лысина стричь. Капитан пряньков завелся с полоборота с веселым матюгами отчитал алексея те лысенный стрич каждый могет а вот ты учись ихтричь лежа вдруг капитан пряньков резво спросил глядя в алексею в служной лист в москве в университете учился незаконченные высшие восторженный мат перемат тогда пойдешь в батарею управления к запорожану с скором будем передвижной пункт начальника разведки делать приезжает к нам один хитрый кадр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 Жизнь казармы с приглушенным светом не так не затихла, взбодрилась. В ленкомте звучала гитара, и тонкий тенорок под нехитрый трехаккордный аккомпанемент повел песню «Песем ждет твоих солдат и верит». Из кепчерки почувился аромат жареной картошки. Откуда-то из угла спального помещения противно разлился запах треного одеколона, который, видать, кто-то с кем-то распевал. Повсюду поплыл дым табака по казарме бродили несколько странных полупьяных солдат парадных кителях с аксельбантами и кольцоных они шаркали тапками курили их хатали с ужимками и называли себя в третьем лице дембель советской армии даже дневальные на тумбочке не думал стоять на тумбочке шархо расстегнутой гимнастерки под которой изебреилась стельняшка, бродил по казарме потрясал пристегнутом кремню штык ножом и отдавал приказание другому гневальному низенькому узбеку с круглым смугом, как пригорелый блин лицо Низкорослый узбек свиря поругался сам с собой, с азиатским акцентом, не договаривая о и мягких согласных, особенно на ять Опять пардак-плят! — злился он и натирал надетый на сапог, на мастичный пол. Алексей забрался в койку второго яруса. Уснуть не мог.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 — приказал Нестор одному из товарищей. В умывальную вышел дембель советской армии, парадно раздадетый, расшитый аксельбантами китель, пьяный, вальяжный. — Чего надо? — Нестор прорычал дембель. Перед ним сперва расступились, потом плотно окружились со всех сторон. — На колени кусок! — На колени, сука! — На колени! — выкрикнул Нестор, схватил дембеля за грудки. — Сзади их куску подскочил парень, —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 — ответил Кривошейн. — Свали отсюда! — выкрикнул Нестор, толкнул Алексея двумя кулаками в грудь. — Он, сука, над тобой не измывался? — А мы все! Я слово себе дал, что отомщу! Алексей отошел в сторону. Нестор демонстративно расстегнул ширинку и стал мочиться на куска на его парадный китель. Другие дембеля больше по казарам не слонялись. Алексей долго не мог уснуть. Без подушки было непривычно, неловко но бессонницу мучила по иной причине. Утром дневально не очень громко, с сленцой, слова, в растяжку покричал «Батарея, подъем!» Кто-то повскакивал с койки, кто-то медленно слез, кто-то по-прежнему беспробудно спал. Одна из нижних коек, нижняя ярус в армии, привилегированное место. Скрипнула, шевельнулась, одела, распахнулась и открыла воина с волосатой грудью и татуировкой на плече розы в стакане оскар оскар с похмельной хрипотцой прокричал воин. В казарме раздал стоп цапог. К койке подбежал маленький узбек гнивальный, узкоглазый, так что не понять, что отражают его глаза. Он присел на корточке, подставил спину, вырвался. Плят! Татуированный воин, словно неуклюжий медведь, взгромоздился ему на плечи.